Было уже около полудня, когда мы вышли на нашу первую вылазку Полукошкина. Солнышко пригревало, но в меру. Людей на улицах было мало, а какой тут был воздух! По сравнению с моим временем фантастика просто. Если, конечно, вышли и смотрели под ноги, хоть изредка а они как я, вертя головой во все стороны, как японские туристы на Красной площади. Навозная куча, в которую я гордо вступил, была далеко не единственной на улицах, по которым не только катались на лошадках, но и гоняли коров как стадами, так и поодиночке. Но, надо признаться, хорошего впечатления от этого милого городка у меня не убавилось. Я шаркой подошвой сапога по зарослям травы вдоль заборов поспешил за моим детком и моей русифицированной вампирши Сначала мы нашли подходящий, небольшой заросший лопухами и прочим бурьяном пустырь, где я связался с Кощеем. Алло, ваше величество? Алло? Чё орёшь ты? Не отвлекаю ваше величество. Говори. Обычный кот у бабки, короче, здоровый тварь неестественных размеров, но никак не демонических сил. На наложение креста никак он не отреагировал. Плохо. Не то чтобы совсем уж плохо, но многое могло бы проясниться. «Так точно, государь. Какие будут приказания? Действуйте далее по плану». «А у нас есть план?» — удивился я. «А можно с ним ознакомиться?» «Вноси бардак и панику», — рявкнул Кощей. «Ищи следы присутствия адских сил. Все, работайте». И он отключился. «Ну что там, милок?» — подошел Михалыч, стоящий во время разговора на стрёме. «Что Кощей батюшку-то сказал?» «Привет тебе, дед, передавал». Все переживал, не намочил ли ты ноги и велел настрого наказать, чтобы шапку одевать не забывал. Звал на чай, а плюшки сказал потом выдаст, каждому персонально. «Тьфу на тебя, насмешник, а серьезно?» а серьезно велел продолжать сеять панику да искать демонов западных. Но ничего конкретного, а то с него бы осталось отправить нас окроплять святой водой всех трезвых мужиков как личностей противоестественных национальной культуре. ох ох хо ладно, внучок, пойдем, послушаем, что Люд Лукошкинский говорит. О чем он только не говорил, этот самый Люд. Едва мы попали на базар». И со всех сторон, как из ведра, на нас хлынуло. А вот земляничка, только что из лесу. Хреновый у тебя лес, Степановна, коли земляничка, смаковое зернышко. Вот из моего леса грибы, это шпни, Они грибы в два обхвата. Налетай, народ, покупай, не дорого. Сам ты пеня глоет, и грибы твои, как одни поганки. Земляника, земляника. Ложки расписные, хоть кашу ешь, хоть полбу стучи не ломают си. Мандарин, персиканы, мандарин покупай, вах, Зачем так говоришь? Ты не говори, ты купы и скушай, а потом говорить будешь. И ни слова про шамаханов. Занят народ бизнесом, не до шамаханов. Лукошкинская независимое ТВ. Канал Яблочко по блюдечку. Рекламная пауза. Мирное древнерусское село. Из труб пасторальных избушек идет дым, на лужку пасутся коровки, а в луже грязи блаженствует свинья с выводком поросят. Внезапно начинает играть имперский марш из звездных войн. Картинка темнеет, окутывается дымом. Когда дым рассеивается, зритель видит горящие избы коров, лежащих кверху ногами, и свиней, нырнувших с головой в лужу. выставивших наружу только окорока с хвостиками. Появляется надпись со стрелкой, указывающей на свиней «Они утопли». Картинка меняется, и теперь зритель видит толпу шамахан с нацеленными на него луками, копьями и кривыми саблями. Шамаханы грязные, до да мерзенья страшные, и у каждого второго течет слюна из оскалившегося рта. Мимо орды вдруг проносится телега с мужичком, нахлёстывающим лошадей». Орда бросается за ним, но он быстро удаляется, оборачивается и показывает шамаханам фигу. Посреди экрана появляется фигура древнерусского богатыря, заслоняющего собой шамаханов. Он вытягивает перст, указывающий на зрителей, и говорит басом «А ты успел ли купить новые колеса для своей телеги у Мишки-колесника с чужой улицы? Поспешай, ведь шамаханы близко». Уф, извините, увлюкса. Мы точно не то место нашли, где можно узнать какую-то информацию, кроме качества товаров – цен на них и моральных качеств торговцев и их родителей в конкурентов. Мы с Михалычем раздосадованно пялились по сторонам, а вот Маша явно получала большое удовольствие от прогулки. Внезапно увидев торговку яблоками, она потащила меня за рукав к ней и, указав пальцем на яблоки, требовательно заявила «Месье Теодор, яблоки, мешок». Я приблизил губы к ее ушку, растянув рот в улыбке, мол, комплименты я ей шепчу, а сам зашипел. «Маша совсем офонарила. Какой месье? Ты же попалишь нас сейчас, сейчас». Маша тут же заулыбалась и громко заклянчила, дергая меня за рукав. «Феденька, купи мне яблочек, ну купи, купи, купи». И вот что с ней делать? Я повернулся к заинтересованно смотрящий на нас торговки. «Бабуль, А продай, моей красной девице, три яблока. Мешок, тут же послышалось из-за спины. И ты с ним таскаться по городу будешь. Три яблочка, бабуль. Тридцать. Пять. Двадцать пять. Семь. Бабка, ошелев от того, что торгуемся мы друг с другом, а не с ней, отсыпала десяток яблок в корзинку Маши, даже, кажется, забыв заломить цену. Маша тут же захрустела яблочком, прочавков. Мешок все равно должен быть, Федечка. Ого, потом. За другой рукав меня подергал Михалыч. Ты погуляй тут, внучек, с невестушкой своей, а я в кабак забегу, чайком горлышко промачу. А, кстати, дельная мысль. Любой кабак — источник новостей и сплетен. Хорошо, деда, только мечей и не пей, ладно? Нам еще пьяного Михалыча не хватало. Я повернулся к Маше. Машенька, любушка моя, пойдем по рядам пройдемся. — «Какой же ты у меня, Федочка заботливый! На оружие пойдем полюбуемся!» На халову с пряниками рявкнул я. «Ой, пряники! Хочу, хочу!» И мы пошли. От лавки с кренделями, клавки с пряниками, от лавки с бубликами, клавки с квасом запить мучное. Потом срочно потребовалось отбить вкус кваса чем-нибудь сладеньким, а сладенькое заесть мочеными яблоками, а яблоки я с ума сойду от этой вегетарианской диеты». Мы прошли мимо группки каких-то нищих, но один вдруг отделился от группы и захромал за нами, выклянчивая подаяние. Принципиально не подаю, начитавшись про действующую у нас по городам профессиональную мафию нищих, но этот не отставал, а приблизившись к зашептал: "Командир, слышь, командир, вот это фокус". Я остановился. "Командир, а правда, что участковая Карабух убил?" Я остановился и делая вид, что руюсь в карманах в поиске монетки, тихо зашептал. «Правда. Только Карабух, чтобы ничего им не сказать, сам себя убил. Геройский парень умер, а ни слова не сказал. Понятно, командир, дальше гуляй». Выхватив у меня из пальцев грошек, Шамахан, а это точно был ордынец, попятился, кланяясь, а потом бегом бросился к своим». Я пожал плечами и, подхватив сосредоточенно слизывавшую клубничный сок с пальцев, Машу под руку повел ее дальше по рядам. Сзади зашаркало, и послышался сердитый шепот Михалыча. «Вы что делаете, охальники? Отпусти девку, Федька! Слышь, отпусти немедля!» Я не он обернулся. «Что теперь не так?» «Нельзя так с девкой, до свадьбы никак нельзя! Под ручку гулять нельзя! Нельзя, срам это и грех!» — О, времена, он равы, Совсем вы тут, дед, на морали двинулись. Ладно, узнал что-нибудь? — Узнал, внучок, — захихикал Михалыч. — Одни только разговоры, что про Орду. Трясется народец от страха, мол, уже на подступах к городу Шамаханы. Мол, села окрестные уже пожгли, запугали мужичков. — Отлично, молодец, Коломдай, — поднял волну. И будто услышав, что о нем говорят, в голове раздался голос ротмистра «Федор Васильевич Михалыч. прикрой колымдай на связи». Я нагнул к нему голову, притворяясь, что внимаю разглагольствованием старика, а Маша закрыла меня от толпы с другой стороны. Я сжал пальцами булавку. «Слушаю, колымдай. Федор Васильевич, у вас все в порядке?» «Да вроде, а что? Ордынцы на участкового напали с ножами. Как так, убили?» Нет, живой мент остался, а их всех повязали и в пыточную царскую увели. Вот же, а как это все произошло? Шатались ордынцы по городу, нищими переодетые, смуту вносили. Вызнали, что милиция Карабуха запытала и кинулись мстить. А участковый не один был, а с Митькой своим бугоем ходил. Вот Митька их всех и пораскидал да оглублей, отходил до полусмерти. А там и стрельцы набежали, ну и... Эх, это же я оплошал, повинился я. Они ко мне подходили, выспрашивали, а я им и рассказал про Карабуха. Не догадался. Все равно они узнали бы позже и побежали мстить. Нет отобьем их? Не получится. Пыточное в царском тереме, а там охраны сотни-три постоянно дислоцируются. Да и по делам им, и другим наука без приказа действовать. Ладно, Коломдей, у тебя как дела? Наблюдаю за бабкиным теремом, пока без происшествий. Хорошо, тогда еще свяжемся, удачи. Я коротко объяснил Михалычу и Маше суть разговора. Маша брезгливо наморщила носик, а дед лишь махнул рукой. «По делам им...» Не разболтают чего? на дыбе? А чего они разболтать смогут? Что отряд Шамаханский под городом стоит? Так ведь это и не тайно уже. Что сами по городу, как по своему стойбищу, спокойно гуляют? Так и это не секрет для гороха. А вот лишней паники они добавят? Верно. Ну куда мы дальше? В животе заурчало я добавил. Поесть бы, Время-то как летит, уже на вечер повернуло. «Сейчас, сейчас, внучек!» — Михалыч взмахнул руками. «Ну как же, Федор Свет Васильевич, голодными ходец? нельзя -с. Тут рядом лавка, я мим пробегал, так дух от нее шел, но ну, очень хороший, пошли, пошли!» Дух не дух, а запах и правда был аппетитный. Под открытым навесом хозяйничал толстый такой мужик, уже не знаю какой именно южной национальности, но с большим носом и характерным акцентом. «Сичи брат», — заявил он, выхватывая прямо из глиняного очага большую лепешку. «Сичи кушать будешь. Вах, как вкусно. Спасибо потом, скажешь». Он плюхнул на лепешку мелко порезанное уже обжаренное мясо, полил чем-то, обильно засыпал зеленью, что-то еще накидал. Я и не понял, что, потом свернул все это в трубочку и протянул мне «Кушай, дорогой». Я покосился на Михалыча, с сомнением держа в руке восхитительно пахнущее явство. Но дед незаметно кивнул мне. Все в порядке. Ни кот а-ля и даже не барбос местный, не туда забежавший этим утром. Ладно. Я впился в лепешку с начинкой. Восхитительно. «Маша, будешь что-нибудь?» «Нет, я и так толстая». Она похлопала себя по животу. Дед тоже получил свою порцию, и мы, щурясь от удовольствия, подмигивая друг другу. С аппетитом уплетали это не пойми что, но жутко вкусное. «А кого это там тащат?» Привлекла вдруг наше внимание Маша. «О!» — воскликнул хозяин лавки, хлопнув от восторга себя по штанам. «Диаков Ильку бьют!» И верно, несколько мужиков тащили мимо нас, похоже, еще не отошедшего от дурмана Дьяка Груздева. Тот только что-то завывал тонким голосом, да иногда дергался, стараясь вырваться, неизменно получая под затыльник за каждую попытку. Да уж, хлопотливый сегодня денек выдался у царских палачей. Перекусив и расплатившись широко улыбающимся хозяином местного общепита, Мы снова лениво поплелись вдоль рядов. Не успели пройти и пару лавок, как Маша вдруг остановила нас и махнула рукой по направлению к центру базара. Туда мы с дедом послушно зашагали за ней. «Слух и зрение у Маши на порядок лучше наших». Ха, стихи получились. Центр базара представлял собой площадь, и сейчас там, на помосте, стоял какой-то человек и совершенно неразборчиво громко читал что-то вслух с большого листа бумаги. «Чего там, Михалыч?» «Погодь, дай послушать». «Маша». Она недоуменно пожала плечиком. «Тут, похоже, не вампирский слух нужен был, а хороший логопед». Михалыч громко хмыкнул, а потом зашептал нам. «Горох город закрыл, велено стрельцам не впущать и не выпущать никого!» Испушал орды сарды. «Вот отлично!» — порадовался я результатом наших действий. Но тут же до меня дошло. «Михалыч, а, -а, -а мы как же? Мы же тоже запертыми тут -то оказались!» «А ничего, внучек, какая нам разница, здесь куковать или в шалаше?» «Ну, верно, в принципе. А ночевать где?» «Найди, не переживай, без крова не останемся!»